94. -е. Матерь Агни-йоги Даже и тогда, когда связь в духе сильна, о памятных днях следует помнить. Памятование только усилит ее. Слишком уж легко забывают земляне обо всем, что уходит из поля их плотного зрения. Ушедшие чуют вибрации этого памятования, если он сопровождается мыслями, согретыми сердечными чувствами. И даже равнодушие, недоброжелательство и, и злобу чуют они. Энергия мысли принадлежит всем мирам, и границ плотных для нее не существует. Мы знаем, кто нас забыл и кто помнит. Будущее слагается мыслями и чувствами текущего дня.